Хобан, нахмурившись, смотрел по сторонам. Потом перевел взгляд на Джулию. «А вы знаете, что ловите, мисс?» «По-моему, лучше действовать, чем сидеть здесь и ждать неизвестно чего», — ответила Джулия. «Но ведь эта ваша затея, доктор, кажется, не вполне законна». «Вы правы», — признался Стэн. «Она не только незаконна, но и опасна. Но это наш единственный шанс реабилитироваться». «А теперь что скажете?» Хобан открыл рот. На его лице читалась неуверенность. Вдруг он так стукнул кулаком по столу, что подпрыгнули чашки с кофе. «Я согласен, доктор Маковский. В любом случае хуже быть уже не может». Они втроем пожали друг другу руки. Стэн произнес. «Нам пора, не будем зря тратить время». «Но у нас осталась еще одна проблема», — напомнил Хобан. — Какая? — запамятовал Стэн. — У нас нет экипажа. Стэн опустил плечи и снова сел на стул. Джулия поинтересовалась. — А как вы обычно набираете экипаж? — У нас нет времени обращаться на свободный рынок, — стал объяснять капитан. — Да и вообще, сейчас не лучшее время для поисков людей для опасных авантюр. При сложившихся обстоятельствах... «Мы не можем послать официальный запрос в правительство!» «А что правительство будет с ним делать?» Продолжала расспросы Джулия. «Они могли бы разрешить нанять людей для рискованного полета!» Стэн прервал его. «Но на этот раз такой номер не пройдет! Правительство отклонит любой мой запрос, когда узнает, что у меня отобрали корабль!» «Не волнуйся, пройдет!» Заспорила Джулия. «Ведь правительство такое медлительное, Стэн, и одна его часть никогда не знает, что делается в другой. Я советую тебе пойти и обратиться к властям, как обычно. Помни, что ты законный владелец космического корабля, и не обращайся к ним с подобной просьбой, пускай они послужат тебе». «Но что будет, если они узнают о том, что у меня отобрали корабль? Во-первых, это ничего не изменит. У людей все время что-то отнимают. Но от этого они не бросают свои дела. Да, на тебя подали в суд, но твоя вина не доказана. И кроме того, что стражники и клерки о тебе знают? Они ничего не знают и знать не хотят. Они делают только то, что должны. Ну, не знаю. Стэн колебался. Я очень волнуюсь. У тебя должно получиться. Может быть, но я в этом не уверен. Стэн! Если ты хочешь, чтобы у нас что-то получилось, ты должен научиться контролировать свои чувства. Ты когда-нибудь играл на сцене? Конечно, в колледже. И говорят, неплохо. Тогда тебе придется заняться этим сейчас. Сыграй роль талантливого, молодого ученого и удачного предпринимателя. Сыграть роль? Задумчиво произнес Стэн. Что за странная мысль? Но уверен, я справлюсь. Джулия кивнула. «Я знаю, ты прекрасно справишься, Стэн. Знаешь, если бы ты не был таким замечательным ученым, из тебя получился бы прекрасный вор!» Маковскому показалось, что он услышал лучший комплимент в жизни. «А что касается вас, капитан Хоббан», — продолжала Джулия, — «да, мисс, вам придется согнать со своего лица выражение побитой собаки. Вы снова капитан корабля, а не оборванный пьяница!» допустивший всего одну ошибку в жизни, и вы не должны расплачиваться за нее до конца своих дней. Я попробую это запомнить», — заверил ее Хоббан. Глава 15. В исправительном заведении на Гусином озере в Нью-Йорке утро наступало рано. Почти две трети внушительного серого здания находилось под землей, над землей. Возвышалось строение без окон, серое, как пыль на солнце, и невероятно уродливое, несмотря на ряды быстро растущих деревьев, посаженных по периметру, чтобы хоть как-то замаскировать его. Десятифутовая электрофицированная ограда окружала сооружение, и еще ни одному заключенному не удалось через нее перебраться, а у тюремщиков были свои методы, чтобы добиться покорности у арестованных. В огромном здании без окон день и ночь горел искусственный свет. Это была обычная полицейская уловка, направленная на дезориентацию заключенных, делающая их менее агрессивными. Заключенные работали в мастерских, на кухне и фабрике прачечной. За свой тяжелый труд они получали около долларов в день. Сейчас было свободное время. Все люди, кроме тех, кто сидел в одиночках, Прогуливались, разминались и разговаривали. Вдруг из тюремного громкоговорителя донеслось: Все мужчины, записанные в список добровольцев альфа, должны явиться в аудиторию второго уровня. В список альфа были занесены заключенные с космическим опытом, готовые к опасным путешествиям с тем, чтобы им скостили срок. Последний раз команду набирали очень давно. Арестованные знали что за досрочное освобождение им придется заплатить дорогой ценой, но избежать с космического корабля было проще, чем из тюрьмы. Очень трудно было добиться того, чтобы тебя зачислили в список Альфа, потому что надо было подкупать охрану, а еще возникала масса проблем с другими заключенными, которые тоже хотели занять в нем место. Рыжий барсук долго ждал своего часа, и теперь такая возможность появилась». Он встал, приладил непокорные янтарно-рыжие волосы, посмотрел на ботинки и отправился в аудиторию. Его остановил заключенный, которого звали Громила Эд. «Куда ты направляешься?» – поинтересовался Громила. «Я в списке», – сообщил рыжий барсук. «Ты ошибаешься», – заверил его Эд. «Последнее имя там мое». — Нет, — настаивал барсук, — мое. — Ладно, но ты же не будешь возражать, если вместо тебя впишут меня. — Ни за что, — заявил рыжий барсук, — а теперь знаешь, если ты разрешишь мне пройти... Громила Эд, стоял посередине коридора, преграждая противнику путь. — Делай, что я тебе говорю, — предупредил он. Рыжий барсук знал. Ему бросают вызов. Громила давно ждал подходящего случая. Он думал, что запугать барсука проще, чем остальных, занесенных в список. И еще он знал, что будет делать. Его звали Рыжим Барсуком из-за копны жестких рыжих волос. У него была светлая, слегка загоревшая кожа, и он смотрел на мир узкими, зелено-голубыми глазами. Этот крупный мужчина носил расстегнутую кожаную куртку, демонстрируя окружающим поросшую серыми волосами грудь. Он любил показывать квадратные крупные зубы, злобно улыбаясь. Барсук успел сменить несколько мест заключения. Эту кличку ему дали в Рейфордской тюрьме во Флориде, и с тех пор она стала определять манеру его поведения. Барсук сидел за вооруженное ограбление и нападение. Когда-то его процесс наделал много шума. Он отлично работал кулаками, не лез за словом в карман и любил устраивать другим неприятности. «На самом деле меня зовут мистер Неприятность», — любил повторять он. «Давай я покажу тебе, как произносится это слово». И подкреплял свое высказывание кулаками. Как настоящий барсук он был наиболее опасен, когда его загоняли в угол. Драться предстояло по незыблемым тюремным правилам. Двое дерутся, третий не лезь. Место дуэли — одна из умывальных комнат. Тот, кто выстоит, пойдет в аудиторию. Соперники молча направились в ближайшую душевую. По коридорам они шли не спеша. С потолков за ними следили жалящие прожекторы, реагирующие на быстрое движение. Укол был не смертельным, но очень чувствительным. А строптивых заключенных могли прогнать сквозь строй таких приборов. И хотя об этом не принято было говорить, арестованные ждали, когда нынешние авторитеты освободят свое место, и они сами смогут разобраться между собой, кто будет приказывать, а кто подчиняться. Поэтому некоторые, заметив, куда направились барсуки Эд, Пошли за ними, чтобы понаблюдать за потехой. Давно было ясно, что Громила хочет занять место барсука в списке Альфа. Громила Эт являл собой каприз природы, ростом в семь футов. Он занимался бодибилдингом и мог служить моделью для статуи Геркулеса. Рыжий барсук был крепышом, но его мускулы обросли жиром, Он казался медлительным и не производил устрашающего впечатления. Сняв рубашку, он стоял в центре душевой и казался толстым и сонным. Его руки свободно висели по бокам. Он ждал, когда Эд сделает первое движение. — Ты уверен, что тебе это надо? — поинтересовался громила Эд, медленно поднимая руку, как заправский боец. — Думаешь, от тебя что-то останется? Когда я с тобой разделаюсь?» Он посмотрел на зрителей и расхохотался. «Сегодня я сниму с барсука шкуру, ребята!» Мужчины принужденно расхохотались. Вдруг громила Эд, сделал резкий выпад, и барсук отскочил. Потом заключенные твердили, что никогда не видели, чтобы такой большой и толстый мужчина, как барсук, двигался так быстро. Какое-то мгновение назад он находился там, где его должен был достать кулак противника, но в нужный момент успел увернуться. Он легко прыгнул вправо и, в свою очередь ударив Эда в шею, попал в нервное окончание. Громила Эд взревел и отошел назад. Его правая рука повисла плетью, он попытался поднять ее, но не смог. Эд не был ранен. Просто у него не действовала рука. «Где ты научился этим штучкам?» — спросил он. Барсук улыбнулся, но не ответил. «Какой смысл рассказывать еду о своем последнем сокамернике Томми Ташимото, который обучил его прекрасному искусству ударов по нервам, заставляя его часами тренироваться и отрабатывать технику?» И, наконец, барсук научился поражать с полдюжины целей, где нервные узлы подходили ближе всего к коже. Рыжий барсук сначала не очень интересовался учебой, но когда он смог победить сильного противника, эта наука заинтересовала его, и, будучи человеком упорным, он стал тренироваться и освоил искусство боя. Потом он обошел громилу справа, так как Эд был беспомощным с этой стороны и нанес быстрые удары по лицу и ребрам. Громила бросился на барсука. Если бы он смог ударить противника хотя бы одной рукой, то у него появилась бы свобода действий, но Рыжий был прекрасным стратегом и предвидел атаку Громилы. Он снова и снова бил Эда по шее и скоро онемение сменилось жгучей болью, которая обожгла его от лица до паха. И скрутила в судорогах. Наконец, Барсук испытал огромное удовлетворение, потому что его соперник был в таком виде, в который он и хотел его привести, беспомощный, но все еще на ногах, кусок мяса для отбивной котлеты. И Барсук продолжал разделывать его пятками и ребрами ладоней. Он знал, что победа за ним и теперь не хотел отшибить себе чего-нибудь. Ведь тогда он не сможет пройти отбор на космический корабль. Большой Эд поворачивался, извивался и крутился, но никак не мог защититься. От резкого удара треснула кость на левом предплечье, и вторая рука повисла плетью. Эд стоял, его лицо было залито кровью, а рыжий наносил удары, будто забивал гвозди в крепкое дерево. Громила выл от боли, но ничего не мог поделать. «Черт! Жаль, но у меня больше нет времени!» заявил Барсук и, собрав все силы, двинул противника подкованным носком ботинка в челюсть. Последние зубы Громилы Эда разлетелись, как осколки китайского фарфора, и он рухнул лицом на пол. Барсук повернул кран, И быстро, но тщательно умылся. Он опасался, что в его внешности не все в порядке, но, внимательно осмотрев себя в зеркале, не нашел никаких изъянов.